глава девятая женева встретила низкими тучами и промозглым дождем который заволок город от края до края еще на подлете к аэропорту рене пыталась разглядеть озеро но вместо него увидела нечто серое что могло быть как горами франции так и тонной воды пелена падающего с неба дождя напрочь стерла все краски и уравняла в огромную тусклую массу и медные шпили, замазала туманом белые стены Дворца наций, скрыла сады и фонтаны. Город был не рад встрече с гостями, да и сама Рене предпочла бы не возвращаться, но вопросы требовали ответов, а душа хоть немного покоя. Она надеялась, что родные стены помогут, что впитанные с рождения запахи озера, горных лесов и делового, вечно куда-то спешащего центра Успокоит напряженные нервы. Но когда шасси коснулись влажной бетонной полосы, в голову пришла очевидная мысль. Это все, оказывается, не ее, и она здесь чужая. Черт возьми, есть ли в этом проклятом мире хоть одно место, которое можно будет когда-нибудь назвать своим домом? Без вороха гнусных воспоминаний неприятного прошлого вранья и кошмаров. Некая точка на карте где Рене будет спокойно. Сначала казалось, что таким станет Квебек, маленький городок, так похожий на деловую Женеву. Затем настал черед Монреаля. А что теперь? Куда бежать на этот раз? Рене не представляла. Хотелось зарыться в самые глубокие норы, уехать так далеко, чтобы не осталось ни одного живого человека вокруг. Но вместо этого она вышла в зал огромного аэропорта и выставшие от двух перелетов глаза ударил холодный электрический свет. Удивительно, но спустя столько времени Рене все еще помнила дорогу до дома. За 10 лет здесь мало что изменилось. Каменные мосты стояли на месте, да и улицы вместе со скверами пролегали там, где их наметили первые градостроители. Даже пекарня, где они свек часто тайком покупали один на двоих круассан, по-прежнему распахивала свои тяжелые дубовые двери перед утренними посетителями. Тронув таксиста за плечо, Рене быстро проговорила. «Извините, не могли бы вы на минутку остановиться? Вот здесь!» Она махнула рукой на свободное парковочное место рядом с кафе, чем заслужила равнодушный кивок от мужчины. «Ваше дело, мадмозель. Заплатите как за час ожидания». На мгновение Рене удивилась подобному замечанию. Будто она не знала, насколько чудовищны в своей жажде денег таксисты в Женеве. Но потом в зеркале заднего вида встретилась взглядом с водителем и вдруг все поняла. Грустно улыбнувшись, она покачала головой. Кажется, за годы учёбы её французский приобрёл не самый любимый здесь американский акцент. Наверное, теперь в нём проскальзывали нотки калифорнийского побережья, шум волны, запах океана. Что же, Женева, может, и не изменилась, но Рене определенно вернулась другой. Внешне и внутренне. А вот круассаны пахли все так же. Слегка жённым сахаром и соленым тестом были жутко горячими и невероятно хрустящими. Их аромат проникал сквозь бумажный пакет, и жар обжигал державшие за донышко пальцы, пока Рене старательно пыталась влезть в старый лифт вместе со своим скарбом. Вещей было немного. Но и кабина оказалась удивительно тесной, скорее напоминая кладовку. Надо же, она и забыла об этом. Наконец, уместившись, Рене вдохнула запах старых камней и нажала заедавшую кнопку нужного этажа. Вопреки тому, что большинство состоятельных женевцев все чаще селились где-то в предместьях, Максимильен Роше предпочитал оставаться в центре событий. И пусть квартира недалеко от берега роны была не самой большой а соседи порой доставляли немало проблем шумными посиделками, однако здание по улице Вален до сих пор оставалось домом для одного из самых влиятельных людей мирового правительства. А тот не жаловался на легкую загазованность воздуха, исправно поливал цветы на узком балкончике и каждое утро открывал темно бордовые ставни. Месье Роше любил предсказуемость, а потому несказанно удивился, когда воскресное утро обнаружил на своем пороге бледную и уставшую Рене. Мондье, ошарашенный шепот заставил вымученно улыбнуться. Рука же сама протянула вперед бумажный пакет. «Доброе утро!» Рене осмотрела чуть поверх кослявого плеча, не желая встречаться взглядом с бледно-голубыми глазами. А те неверяще моргнули, прежде чем обеспокоенно скользнули по забранным в гладкий хвост волосам, споткнулись о впавшие щеки и застопорились на высоком вороте черного джемпера. Я принесла свежие круассаны. «К черту их!» — медленно проговорил Роше и с тихим вздохом покачал головой. «Гораздо важнее, что ты, похоже, принесла остатки недавно разбитого сердца». «Рене, я...» Дальше слов не нашлось. Вместо этого Роше шагнул вперед и, молча, без ненужного никому лишнего сочувствия, заключил в самые крепкие объятия, которые Рене когда-либо помнила. «Прямо здесь...» На сонной лестничной площадке, где за ними наверняка следили соседи, пакет полетел на кафельный пол. но о нем тут же забыли. К черту, к черту воспоминания прошлого, когда в опасности настоящее. Ну, а в следующий миг Рене уткнулась носом в домашний халат, который пах знакомым с детства сандаловым гелем после бритья. Целых три секунды боролась сама с собой, но не выдержала и впервые за все это время позволила себе разреветься. Она цеплялась пальцами за скользкие и прохладные лацканы, пока сухие старческие руки точно в далеком детстве пытались успокоить и убаюкать. Все пройдет, малышка, все. и это тоже», — шептал Роше. «Что бы ни случилось, время и расстояние — лучшая терапия из всех возможных». Но Рене лишь затрясла головой. «Нет, только не в этот раз. За прошедшие месяцы тело с душой будто стали чуть тоньше, прозрачнее, и опустили на две столовые ложки. Кажется, решение вычерпывало из Рене все наполнение. Но они с не забрели в такие бесконечные тупики, которые в точности повторяли узоры его татуировки, что теперь не могли двинуться ни вперед, ни назад. Только вечное хождение меж толстых стен. Господи, неужели это с ними теперь до конца? Накатившую вслед за осознанием безысходность, видимо, уловил даже Максимилиан Роше ибо на мгновение остановились медленно гладившие спину руки, а затем с силой сжались вокруг. Пойдем, Круассаны уже, наверное, остыли», прошептал он. И Рене в отчаянии ухватилась за примитивный повод хоть на пару минут не думать о том, что натворила. На маленькой кухне было, как и всегда, сумрачно. Даже в самый солнечный день сюда почти не проникал яркий свет, но ну а сегодня здесь вовсе стоял густой полумрак. Только две старые настенные лампы с плафонами в виде тюльпана ровно горели чуть желтоватым огнем. Рене помнила их с самого детства. Как тщательно оттирали копоть с матовых лепестков, как треснул один из светильников, и дедушка неумело залил его клеем. Как трещали от пыли старые лампочки. Сейчас их, конечно, заменили светодиоды, но раньше. Забавно, но, несмотря на все усилия уборщицы, от маленьких брав всегда слегка тянуло горелой пылью. Это жутко раздражало маму каждый раз она собиралась сменить их на что-то другое более современное. Но дедушка и от чего-то встававшая на его сторону рене отчаянно сопротивлялись любым изменениям. Этот дом должен был остаться таким с темными обоями прошлого века тяжелой мебелью пылью, парочкой короедов под паркетной доской и смотревшими друг другу в окна соседями. «Мама этого не понимала. А отец...» На этой мысли Рене изо всех сил зажмурилась. Три месяца прошло, а она никак не привыкнет. Давно приняла очевидный факт, но в голове все равно продолжала считать их родителями, потому что оставаться одной было страшно. «Я не вернусь в Монреаль», — спокойно сообщила Рене и потянулась за жестяной банкой с кофе, но наткнулась на костлявые пальцы. Взгляд немедленно зацепился за тонкую кожу, скользнул по сетке морщинок и торчавшим суставам. Кажется, с последней встречи в больнице руки дедушки стали суши и словно бы бледнее, а пятна на них, наоборот, пожелтели. Ренея подняла голову и заметила, что некогда темные волосы почти полностью посидели, а глаза запали чудовищно глубоко. И мгновенно внутри свернулся ком беспокойства, отчего Рана нахмурилась и открыла рот для вопросов но тут же резко захлопнула, поджав губы. Разумеется, первым порывом было отправить Максимилиана Рашена на обследование. Однако затем Рене слегка отстранилась, а потом вовсе отвела глаза. Наверняка за дедушкой следила толпа лучших врачей. И в таком случае ее волнение покажет совсем неуместным, пожалуй, даже излишним, навязчивым. В последние годы они общались не так часто, чтобы такую тревогу сочли наигранной. От этих едких мыслей Рене вдруг ощутила себя ненужной. Она натянула на пальцы чёрные рукава джемпера и внезапно пожалела, что вообще решила приехать. «Это не твой цвет», — неожиданно заметил дедушка. Черный — знак скорби. А мне есть что оплакивать. Мои отношения, мечты, родителей». Она резко повернулась, чем застала врасплох вздрогнувшего Роше и потому увидела, как болезненно смежились тяжелые веки. Дедушка стоял так буквально мгновение, прежде чем резко сутулились костлявые плечи, а руки вцепились в искусственный камень столешницы. «Когда ты собирался сообщить мне?» «Ладно, они», — высоким и неестественным голосом произнесла Рене, но потом резко оборвала себя и усмехнулась. «Я ничего от них не жду уже давно, но ты... ты...» Кто тебе сказал? Я начала Рене, но ее прервали. Резко громыхнув жестяной банкой с кофе, Максимильен прошипел. "Не говори, что поняла сама. Не ври. Ты бы не смогла, не посмела заподозрить, не нашла бы ни одного повода. Ты же мое солнце, мой цветок, мой Тони". Проронила Рене короткое имя, и на кухне воцарилось молчание, тяжелое, грузное, липкое, как жирный налет. От него так яростно захотелось отмыться, что Рене взглянула на руки, но те были чисты. Тогда, превозмогая подкатившую тошноту, она медленно закончила. «Я не знаю, как он выведал это. Да мне и не интересно. Все, что меня волнует, почему молчал ты?» «Я просто не смог», — прошептал дедушка, и Рене встретилась взглядом с совершенно потерянным стариком. «Да, его тоже бросили, как и ее. Также обманули, предали. Дедушка потер едва заметно дрогнувшими руками лицо, прежде чем уперся кулаками в стол и заговорил. «Твоя мать!» Джесс тогда только потеряла ребенка, девочку. Двадцать две недели, множественные пороки развития и никаких шансов. Они с Гарри были расстроены и напуганы. А потому, когда случайно наткнулись в одной миссии на группу сирот, их Мария была бы похожа на тебя. Ямочками, улыбкой, глазами. Возможно, они это выдумали, но ты выглядела удивительным симбиозом черт моего сына и Джесс. А потому им показалось, что все получится, и ты сможешь заменить ее. Ровно закончила Рене, и Роше прикрыл глаза. Да, но ничего не вышло. Джесс честно пыталась несколько лет, но ей было слишком тяжело смотреть и каждый раз понимать правду. Ты не их, Мари. «А ты?» — спросил Рене. «Что чувствовал ты?» Роше замолчал, но затем с шумом оттолкнул банку с кофе и с тоскливой улыбкой произнес. «Я люблю тебя, Мататит Понимаю, мне следовало сообщить правду раньше. Но когда случились те события в подвале, я вдруг понял, что это ничего не изменит в моем старом сердце. Совсем». Я так боялся тебя потерять, что совершенно не думал, моя ли кровь течет в твоих венах или чья-то еще. Какая, Господи, уже разница! Но я не учел другое, что это может что-то значить для тебя лично. Он посмотрел Рене в глаза. Дедушка не спрашивал, но в его словах эхом послышался отзвук другого вопроса и совсем иного голоса. Впрочем, после того Рождества Рене знала верный ответ, а потому шагнула вперед и ласково обняла единственного родного в своей жизни человека. Кажется, вопреки всему, Тони научила ее не только премудростям хирургии. Поэтому Рене прошептала. «Нет, это ничего не меняет ни во мне, ни для меня». Из груди Максимилиена Роше вырвался вздох облегчения, и она прижалась щекой к шелковистому отвороту халата за которым ощущалась слишком худая стариковская грудина. В голове опять вспыхнула тревожная мысль, что надо отправить этого упрямца на обследование. Но не сегодня. Завтра. А может, через пару дней. Ведь Рене планировала задержаться в Женеве до осени. А там... А там как пойдет. «Его слова!» — подал голос доктор Роше, и Рене приподняла голову, чтобы встретиться с ним взглядом. То, как он сообщил тебе. Это было больно? Очень. Она замолчала, когда руки вокруг нее сжались сильнее. Впрочем, спустя несколько секунд Рене добавила. Но одновременно правда принесла облегчение. Знаешь, то, что зрело все эти годы, наконец встало на места и оказалось вскрыто. Мне жаль. Искренне жаль, что ты узнала об этом так. Рене лишь фыркнула куда-то в вышитый цветок плюща, и сильнее прижалась щекой к нагревшейся ткани. «Я сожалею не об этом, а о том, что ты был прав». Доброта действительно развращает обоих. Один думает, что ему все простят, а второй находит оправдание до самого конца. До тех пор, пока случайно не обнаружит свой мир в дымящихся обломках. Она замолчала, скривив губы в хмылке, пока ладони Максимилиана Роше рисовали знак бесконечности на ее черной спине. Самарана считала стук секундной стрелки часов, что стояли в гостиной, и ждала тот самый вопрос. Наконец он прозвучал: Что случилось? Меня обманули, предали, а затем надо мной посмеялись. В общем-то, обычная жизнь, так ведь? грустно хохотнул дедушка, и она улыбнулась. Да, как у всех, ничего интересного. Ты должна знать. Я не хотел, чтобы мои предсказания сбылись. «Да, в те дни меня переполняли злость и страх, но я никогда не пожелал бы тебе оказаться настолько несчастной». «Знаю», — она равнодушно пожала плечами и высвободилась из объятий. «Иначе не стал бы вытаскивать Энтони из тюрьмы, верно? Без твоей помощи ему грозило еще пара месяцев за решеткой. Дедушка задумчиво повернул стоявшую на плите турку, а потом цокнул языком и немного зло проговорил. «Ланг пообещал мне, что разбирательства по поводу пациента тебя не коснутся. Что он будет заботиться о тебе, не даст натворить глупостей». «Боюсь, он воспринял твои наставления слишком буквально». «В смысле?» — удивился доктор Роше, но Рене лишь отрицательно качнула головой. «Не сейчас. Еще слишком свежо и потому больно». Но, кажется, Максимильен понял все сам и осторожно заметил. «Если хочешь...» Я могу снова связаться с мадам Де Левинь. В прошлый раз она помогла, быть может, нет. Тогда я была подростком, который никогда не смог бы выбраться сам. Сейчас я взрослый человек, которому пришла пора самому искать ответы на заданные вопросы. За меня их никто не найдет. Роше помолчал, прежде чем непривычно взлохматил седые волосы. Он на мгновение поджал тонкие губы, а потом тяжело вздохнул. Наверное, это правильно. «Наконец вынес вердикт, дедушка. Не говорить никому, оставить исключительно вашей, одной на двоих тайной. Молчать, пока во внутренней тишине не родится решение». «Обычно это называют побегом от проблемы», ехидно хмыкнул Рене. Дедушка же ненадолго задумался, а потом скрестил руки и уставился в серое от дождя окно. «Знаешь, многие считают, что люди не меняются», протянул он. «Чем дольше мы живем, тем заскорузли наши характеры. Нам трудно подстраиваться под других, сложнее расти и хоть как-то эволюционировать. Не стану спорить, это действительно так. Но еще я видел на свете достаточно людей, чтобы сказать, один шанс на миллиард всегда есть. Болезненный, подчас трагичный. Но разве мы не рождаемся через мучительные потоки? Не проходим родовые пути — причиняя боль тому, кто приводит нас в этот мир. Такова судьба и новой личности — создаваться через свою и чужую боль. Да, это жестоко. Отрывать коросты, вспарывать нарывы и отрезать опухоли всегда страшно. Но, пожалуйста, услышь меня. Никто не сможет предугадать, какие испытания подкинет вам обоим Вселенная. Я не знаю, что натворил Энтони Ланг. Ты считаешь, это не моего ума дело, И без сомнений права. Но в тот день я видел твои глаза и его страх. Поэтому прошу, если вдруг мир окажется к вам не настолько жесток, оставь этому мужчине шанс. Пусть он пройдет по дороге искупления. И пусть эта дорога будет только одна. Твоя. На других его может и не хватить. Но ваша история, ваша трагедия, какой бы смешной она ни выглядела для кого-то другого, Только между вами двумя. А потому я не хочу знать, что он натворил, дабы потом простить его вместе с тобой, искренне и без оглядки на все им совершенное. Не думаю, что мы оба способны на это. Ланг на изменения, а я на прощение. Роше улыбнулся и вдруг поднял руку, чтобы коснуться щеки Ране. Ссохшиеся с возрастом пальцы скользнули по шраму, а потом замерли на плече, куда уходил тонкий след. Сейчас в тебе говорит много эмоций сразу. Обида, злость, отчаяние и разочарование. Не слушай их базарный галдеж. Он бестолков и бесполезен. Самые правильные выводы делаются в полном молчании. Рене закатила глаза, но рука на плече сжалась сильнее, привлекая внимание. Максимильен с шутливой укоризной покачал головой, но голос его по-прежнему оставался серьезен. Не думай, Вишенка, я не пытаюсь заранить в твою душу зерно ложных надежд. Это было бы слишком жестоко. Но если однажды, пройдя определенный этап своей жизни, вы вдруг придете к одинаковым выводам, я хочу пожелать вам обоим вновь отыскать дорогу друг к другу и попробовать начать заново. Не буду скрывать, без жалости выбросить на помойку гнилые воспоминания и узнать, что за человек теперь стоит перед тобой, будет трудно. Но это стоит того, поверь мне. А со своей стороны я могу лишь мечтать, чтобы это случилось для вас не слишком поздно. Больше похоже на красивую философию, чем реальную жизнь, усмехнулась Рене. И все же, пообещай мне, что сделаешь так. Но это глупо? Пообещаю прямо эта девчонка. С притворной сердитостью воскликнул Раше. Злость и обида не для тебя. Хорошо попробовала отвертеться рене но под пристальным взглядом дедушки вздохнула и сдалась обещаю он еще раз смерил ее внимательным взглядом прежде чем вновь повернулся к плите и невозмутимо поинтересовался как там парижский аэропорт по прежнему отвратителен рене благодарно уткнулась лбом ему под лопатку когда он задумчиво добавил и все же тебе не идет черный цвет я знаю Мне говорили. Рене провела в жене три летних месяца. И не сказать, что они дались ей легко. Сложно жить, когда разом лишаешься целей и смысла, а новые никак не находятся. Страшно засыпать по ночам и мучительно открывать глаза каждое утро, если не желаешь того. Она ни разу не зашла в свою детскую комнату и постоянно находилась в каком-то предчувствии неизбежности. Рене пыталась сбежать от этого ощущения, часами, бездумно гуляя по набережной Огромного озера, в надежде усталостью прогнать дурные видения, но каждую ночь все равно погружалась в лабиринт зеленого коридора. Такого же мрачного, как и всегда, выученного так хорошо, что Рене по памяти могла повторить каждую выбоину на ненавистной кафельной плитке. Она ненавидела эти зеленые стены. Но, словно в насмешку, сны не уходили. Притом они не становились конкретнее, не превращались в кошмары, из которых так легко вынырнуть. Нет, они только скручивали внутри ком напряжения, от которого Рене становилась рассеянной. Она старательно искала причину для беспокойства, однако та хорошо спряталась среди темных стен и нервно мигавшей лампы в конце зеленого коридора. Иногда, проходя мимо цветочных лотков, Рене думала о гербере, которая наверняка давным-давно упокоилась на одной из городских свалок. То не терпеть не мог жизнь и все, что с ней связано. А потому, без сомнения, любвеобильный цветок сдох в том царстве мрака, каким окружил себя Ланг. С другой стороны, Рене сейчас тоже пребывала в неумолимой депрессии. Она ощущала себя окончательно выгоревшей, сгоревшей дотла, словно остов длинной спички, такой же черный и скрюченной. В августе из резидентуры Канады Пришло письмо с первым предложением по работе. Рене прочитала его лишь один раз, не сильно вглядываясь в название города или больницы. В душе не появилось недолгожданного счастья, ни какой-то свободы. Максимильен Руше, конечно же, видел все это, но не задавал лишних вопросов. Понимая, что их время подходит к концу, он в тот же день привел их на кладбище, где впервые за 10 лет Рене собиралась навестить две могилы. Однако, когда она посмотрела на крошечное надгробие у своих ног, то неожиданно осознала, что не чувствует ничего. Ни грусти, ни жалости, ни доброты. Мари Элис Роше, некогда плод и целый 30-сантиметровый человек, была для нее никем. Лишь золотистой строчкой на камне и двумя датами, указанными вплоть до секунд. 41 минута и маленькая половинка. Рене честно пыталась найти в себе хоть каплю сочувствия или понимания. Но в голове вертелся только один вопрос. Почему? Из-за чего это случилось именно с ней? Какого чёрта она должна расплачиваться за чьи-то ошибки и неудачи? Ответа, конечно же, не было. Так что Рене равнодушно положила приготовленные букеты на очищенную плиту и направилась прочь. Туда, где сердце пока ощущало хоть что-то. Могилу Виктории она могла отыскать даже в бреду и ослепшей. Рене помнила каждый шаг — шорох травы, запах нагретых камней и всегда чуть сыроватой земли, а потому шагала бездумно, пока мозг зачем-то считал ряды надгробий и замечал темные пятна свежего грунта. В прошлом она проводила здесь много времени, часы, едва ли не дни напролет, И вот теперь, когда обещание выполнено, пришла пора встретиться вновь. Рене остановилась перед простым светло-серым гранитом, опустилась на корточки и смахнула несколько опавших листьев каштана. Август отмотал лишь две недели, но осень неуклонно спускалась с французских гор. Взгляд упал на бронзовые пуанты, которые блестели медным боком, несмотря на прошедшие годы. И Рене медленно выдохнула. Ее собственные так и остались лежать где-то в глубине обитата «Господи!» Похоже, она вообще оставила там всю свою жизнь, начав с Герберы и закончив безрадостным прошлым. Изо всех сил, стиснув зубы, Рене прикрыла на секунду глаза, а потом аккуратно выложила охапку белых свадебных амариллисов, Таких же гордых, недоступных и чистых, какой была Вик, несмотря на то, что с ней сделали. За спиной замерли шаги, но Рене не повернулась наоборот слегка наклонилась вперед чтобы провести кончиком указательного пальца по одной из бронзовых лент тебе снятся кошмары об этом негромко спросил доктор роше один раз задумчиво ответила рене и поправила слегка загнувшиеся лепестки одного из соцветий теперь я вижу другое может все таки стоит поговорить с... нет отрезала рене а затем резко поднялась на ноги «К тому же я уеду через три дня». Седые брови Максимильена Роше удивленно взлетели вверх, однако его немедленно взяли под руку и повели прочь от тяжелых воспоминаний. И хотя операция на желчном прошла без проблем, Ране прекрасно знала, что для полноценного восстановления дедушке требуется что-то повеселее мысли о прошлом. «Я хотела дождаться родителей, чтобы поговорить, но, кажется, уже не успею». «Вряд ли мне дадут время до следующей весны». «Тебе предложили работу? Где?» Они миновали ворота и одновременно прикрыли ладонью глаза от бьющего солнца. Жест вышел настолько одинаковым, что Роше улыбнулся. Иногда кровь действительно значила не больше, чем символы в медицинской карте. Неожиданно Рене остановилась и резко обернулась, скользнув пристальным взглядом по пустой улице. Она осмотрела каждый камень и припаркованную машину, прежде чем нахмурилась. «Послышалось?» «Так странно». Рене потерла татуировку за ухом. Она не сомневалась, что кто-то крикнул вдалеке её имя. Но улица выглядела пустой, абсолютно. «Так, куда ты направишься?» переспросил тем временем дедушка, и Рене вынурнула из задумчивости. Однако чувство чьего-то присутствия не исчезло. За ней словно следили. Понятия не имею. Пожала она плечами, прежде чем еще раз безрезультатно осмотрелась по сторонам и уверенно открыла тяжелую дверцу большой машины. К черту! Где-то в Канаде. Недоуменный взгляд Максимильена Роше остался по ту сторону бронированного стекла. Что поделать, если Рене действительно не знала, где этот гаспе? Город, что стоял на самом краю огромной страны, гордо носил титул колыбели французской Канады. Именно здесь поставили первый французский крест, и здесь же поднялись в воздух три королевские лилии. Отсюда начала свой отчет страна Канад, сам Квебек, и открыл пристань-порт. А потому Рене, которая вот уже 10 часов тряслась по восхитительным местным дорогам, которые пролегали среди диких лесов, надеялась найти хоть какое-то подобие цивилизации. Но скромный городок, который предстал с высоты одного из горных хребтов Гаспези, не дотягивал по своему уровню даже до дальних предместий Квебека. Рене не страдала ненужной скромностью, а потому прекрасно осознавала, что в таком месте врачи с подобной специализацией — события едва ли не городского масштаба. Разумеется, Кто хотел бы провести жизнь с видом на унылый залив Святого Лаврентия и почти в тысячи километров от ближайшей цивилизации? В месте, где из развлечений лишь не очень горные лыжи и нерест лосося. Верно, никто. Только Рене Роше, которой было настолько плевать, что она согласилась на первое же предложение и, без сожаления, бросила очень важную для мира Женеву ради невнятной точки на карте на самом деле заподозрить в этом месте дыру мирового прогресса стоило сразу еще в тот момент когда на запрос билета из железнодорожной компании пришел ответ что рейсов нет никаких ни поездов ни самолетов ни теплоходов только холодный автобус три пересадки и сутки в пути ране ошарашенно моргнула потом набрала указанный в конце пригласительного письма номер некоего поля и услышала радостное «Мы встретим!» ее действительно ждали, и любой ценой готовы были доставить до места работы. Когда Рене вышла из сухого кондиционированного воздуха старой машины, то моментально почувствовала, как отяжелели от влажности волосы, джинсы и тонкая черная водолазка. В Гаспе было холодно. По рассказам, даже летом, когда с неба светило жаркое солнце, ветра с залива сбивали с ног. А если на горизонте появлялись подтаившие ледники прямиком из Ньюфаундленда, то с них в лицо веяло снежной крошкой. Помимо этих сомнительных радостей, в Гаспе также царила вечная сырость. Она забиралась в дома, пускала на краски ужасные пузыри и расписывала некрасивыми пятнами отштукатуренные потолки. Влажность вынуждала едва ли не круглосуточно сушить одежду у радиаторов, чем создавала идеальные условия для пожаров святые небеса страшно представить какой ледяной кошмар здесь творился зимой тем временем застывшую у машины рене кто то тронул за плечо доктор раше пойдемте я покажу вам больницу и отделение радостно прогорланил ее сопровождающий поль оказался крупным краснощеким санитаром с обветренными руками и широкой улыбкой он радостно описывал прелести Гаспе три часа кряду прежде чем понял, что его пассажирка, похоже, задремала. Два перелета, бессонная ночь и родные кошмары вымотали бы кого угодно. Но Рене постаралась взбодриться и оптимистично кивнула. Ну, отделение так отделение. Городская больница располагалась на противоположном берегу небольшого водоема, что впадал в залив Святого Лаврентия. Белое здание из одного крыла и пяти этажей служила единственным местом качественной медицинской помощи на много километров вокруг. Здесь не имелось высококлассного оборудования, современных операционных или инструментов для уникальных манипуляций. Только самый необходимый набор, чтобы при первой возможности отправить пострадавшего вертолетом в Квебек или же Монреаль. Но Рене все равно здесь понравилось. Сначала. «Все препараты нам привозят два раза в месяц», так что планируйте заказы заранее», вещал маленький глава отделения хирургии, которое было здесь на расхват. Абсцессы, рыбацкие травмы, обычные операции. Любые манипуляции проводились лишь в двух помещениях, при виде которых у Рене вырвался вздох. «Да, не то, к чему вы привыкли. Но можно попробовать уболтать главного врача на пару интересных штучек для вас. Слышал, раньше вы занимались нейрохирургией». Доктор Бюже бросил заинтересованный взгляд на задумчивую Рене, а та встрепенулась от неожиданного вопроса и растерянно пробормотала. «Да, четыре года. От чего же ушли?» Очевидно, его это действительно интересовало. Не сложилось. Немного сухо откликнулась Рене, но потом тихо добавила. «Я бы не отказалась от специальных окуляров и запаса нейрохирургических нитей». «Запишите», — хмыкнул глава отделения. «Здесь надо заниматься чем-то особенным, дабы не свихнуться в зимние месяцы. Так что занесите мне в понедельник ваш список. Что-нибудь да придумаем». С этими словами он зашагал дальше и по пути завел стандартную речь, которую обычно приберегают для неожиданных визитов каких-нибудь спонсоров или начальников. Во время нее Рене узнала годовой план операций, все до единого показателя отделения и была представлена, наверное, каждому в этой больнице. от уборщицы да чудом заблудших сюда студентов. Но когда экскурсия уже подходила к концу, и они с Бюже прощались у выхода, он вдруг махнул рукой куда-то за спину и весело произнес: «Совсем забыл продемонстрировать вам нашу неотложку. Не скажу, что она пользуется здесь популярностью, однако мы всегда готовы принять». Дальше Рене уже не слушала. Повернувшись в направление, куда по-прежнему указывал глава отделения, она подняла взгляд, И едва не заорала. Сердце медленно бухнуло, прежде чем истошно заколотилось и разогнало по венам в раз остывшую кровь. В ушах зазвенело. И Ренея хотела бы не смотреть, мечтала зажмуриться и сбежать. Но зеленый коридор из кошмаров притягивал. Он уходил вглубь длинной прямой, в конце которой нервно мигала дурацкая лампа. Да, это было оно. То самое место и снов, которое она хотела бы никогда больше не видеть забыть. Но вместо этого услышала «Давайте наведаемся туда». Нет. Рене хотела закричать, что не надо, что лучше она развернется и сбежит к черту из этой больницы. Но пальцы Бюже уже аккуратно взяли за локоть, и Рене шагнула вперед. Под ногами скрипнула местами разбитая плитка, а зелень краски впилась в глаза, словно собиралась их выцарапать. «Боже, правый!» Рене хотела ослепнуть. все что угодно, лишь бы не видеть и не считать двери, чтобы ее не вынудили замереть у той самой, аккуратно повернуть ручку и толкнуть створку. В уши ударила хриплая радиоволна. И Рене скорее почувствовала, чем увидела, как встрепенувшаяся из-за незваных гостей дежурная медсестра подскочила и попыталась убавить громкость, но перепутала ручки, и звуки песни стали лишь четче. В глазах потемнело. Пусть я медленно погибаю от холода. Я на пути к тебе. Я на пути к тебе. А здесь у нас смотровая для родственников, чтобы не толпились в морге. Вдолбился в мозг легкомысленный голос. Добрый день, Кэти. Рене безумным взглядом обвела крошечную комнатушку. Она не знала, искала ли то самое тело с огромным шрамом от попка до адамова яблока или, наоборот, любое подтверждение, что это ошибка но пальцы сами вцепились в гладкие зеленые стены. Она не ошиблась. «Я точно знаю, что там, где никогда не ступала нога человека, я буду на шаг ближе к тебе. Я буду на шаг ближе к тебе», — провозгласила висевшая на стене радио. Рядом смеялись доктор Бюже и та самая медсестра, но Рене не слушала. Она одновременно ждала и боялась увидеть воплощение своих снов, и сердце билось так часто, что перед глазами плыло. «Вокруг меня белым-бело, здесь, в вечных льдах». Рене наконец-то отыскала тот самый железный стол. Он оказался пуст. Его матовая поверхность была накрыта стандартной зеленой тканью, под которой виднелись изгибы бортов и лунок для жидкостей. Рене заставила себя втянуть пахнувший антисептиком воздух и осторожно прислонилась к стене. «Я потерял свой компас». Доктор Раше, эй! донесся до нее обеспокоенный голос медсестры по имени Кэти. С вами все в порядке? Конечно, такой перелет, засуетился доктор Бюже. Да еще наши отвратительные дороги. Пойдемте, я угощу вас кофе. Я возвращаюсь к тебе. Нет, нет, спасибо, едва ворочая языком, пробормотала Рене, прежде чем смогла оторваться от твердой и надежной поверхности. «И шторм несет меня через море». Она с усилием перевела глаза от накрытого тканью стола на окружавших ее людей и повернулась к выходу, как неожиданно, подобно странному чувству в Женеве, вновь ощутила спиной чье то присутствие. Словно за ней наблюдали. Только вот оглянуться и посмотреть в комнату сил не нашлось. Вместо этого Рене зябко передернула плечами и направилась прочь. Все дальше, отсюда!» Я лучше пойду на улицу, отстраненно пробормотала она. Не знаете, здесь можно вызвать такси. Кажется, я понятия не имею, где мой дом. Бюже недоверчиво покосился на нее, а потом засунул руки в карманы и спокойно проговорил: Поль вас отвезет. Я ищу твои следы на снегу. Умф, у в курс. Рене смогла лишь благодарно кивнуть и почти бегом ринулась по коридору. Кажется, для первого дня она получила чуть больше, чем могла выдержать. Следующие несколько недель отчетливо продемонстрировали, что Рене очевидно больна. Окончательно тронулась головой, попрощалась с нервной системой и больше неадекватно, ибо грёбаный коридор по-прежнему пугал до истерик. Каждое утро она обходила его стороной, старалась не смотреть в его сторону, а на дежурство бежала, плотно зажмурившись. Теперь не только во сне, но и наяву Рене считала шаги. И тех оказывалось столько же, сколько в надоевших кошмарах, которые стали лишь ярче. Сны вернулись и стали удивительно беспощадны. Отныне Рене сама вскрывала грудину и перебирала порванные на куски органы, пока по секционной эхом носилась ее истеричная «Я хочу, чтобы ты сдох». Она пыталась затыкать уши, пробовала даже сбежать, Но дверь неизменно оказывалась запертой. Ей будто бы намекали, что слов не вернуть, как не отменить приближающихся последствий. Похоже, какие-то ржавые шестеренки начали свой разбег и упорно приближали личный конец света. Рене не знала, почему в голове роились подобные мысли. Она просто чувствовала. Такой же необъяснимой оставалась возникшая еще в Женеве иллюзия чужого взгляда. Она то чуть приглушалась, То становилось ярче. Иногда, когда от безделья хотелось бросаться на стены, до Рене доносились отголоски раздражения или усталости. Пару раз даже мучила мнимая головная боль. Но больше ничего. Ни вперед, ни назад. Будто какой-то невидимый друг поселился у нее в голове. Странно. Обычно эту стадию проходят еще в пубертате. Однако с каким-то смирением Рене записала эти странности в копилку собственного сумасшествия. Право слово, от такой работы не тронулся бы только святой. Она бы покривила душой, сказав, что жить в Гаспе удивительно увлекательно. Быт этого полуострова обладал размеренностью глубокой провинции. Несмотря на третье тысячелетие, новости сюда долетали с большим опозданием, и все разговоры вертелись вокруг улова до редких туристов. Здесь ничего не происходило. Абсолютно. Рене ездила на работу на старом автобусе, Отсиживала положенные часы, а потом шла в пустой дом, где не имелось даже картин. Голые стены и сквозняки. Ей ничего не хотелось. Она никуда не ходила. Ее унылые будни проплывали в череде мелких задач и стандартных до академичности операций. Даже редкие странные случаи, вроде крючка в губе у какого-нибудь рыбака, не могли разогнать гадкой тоски. Вся жизнь Рене теперь состояла из монотонного существования и вечеров, когда поскорее хотелось лечь спать, чтобы не оставаться в глухом одиночестве. Дошло до того, что даже кошмары стали приятнее ежедневного существования. В них она видела Тони, хотя наутро просыпалась с диким чувством тоски. Рене скучала, а еще сожалела. Обо всем. И если раньше работа хотя бы на время сглаживала душевные муки, здесь на такое не приходилось рассчитывать вовсе. Оборудование в этой больнице оказалось удивительно старым. У томографа то и дело ломались катушки, а выездной стол постоянно заедал где-то слева. Не вовремя перегорали лампы в операционных светильниках. Ну а в самом помещении было либо слишком уж жарко, либо до дрожи холодно. В первые пару месяцев Рене еще пробовала что-то изменить. Терзала просьбами главного врача, ездила в местное Министерство здравоохранения, Но к декабрю поняла, что смысла нет. Всем плевать. Здесь было тихо, как на дне Святого Лаврентия, откуда через день доставали новых утопленников. А потому она сосредоточилась на собственном хобби, тренировала никому ненужные навыки сшивать сосуды и нервы и к Рождеству достигла такой удивительной точности, что, кажется, могла идеально соединить даже желе из больничной закусочной. На больше это все равно не годилось. А потом на полуостров обрушились снежные бури, остановив и без того скучную жизнь в маленьком Гаспе. Вечер Сочельника Рене встретила в большом кресле в самом углу Ординаторской. Время приближалось к полуночи, но домой ехать не имело смысла. Шторм, который зародился прошлым утром где-то в Атлантике, теперь скрыл под собой остров Ньюфаундленд и за последние пару часов разошелся в полную силу уже над гаспези. Он бился в больничные окна, завывал в пустых коридорах и мигал перебоями света, вызывая неясную тревогу. Дороге окончательно замело, и, по словам едва добравшейся до работы одной из сестер, апокалипсис предполагал длиться три дня. Еще два уйдут, чтобы очистить шоссе, так что на этой неделе никто из их смены может и не мечтать поспать дома. Как все таки хорошо, что она так и не завела ни цветов, ни собак, ни даже рыбок. Рене вздохнула и повернулась к окну. Подсветка больницы располагалась как раз вокруг их этажа, и в лучах ее белых прожекторов стеной стоял снег. Это походило на космос, каким его изображают в фантастических фильмах. Куча звезд, что слились в полосы. После целого дня на ногах безумно хотелось спать, но Рене не могла. Считала, что как-то неловко проваливаться в кошмар на виду у скучавшего персонала. «Там есть свободная палата в конце коридора», неожиданно раздался над духом заговорщический шепот. Ренея подняла голову и посмотрела на Кэти. Эта операционная медсестра была из тех удивительных личностей, которые могли достать несуществующее, уговорить неуговариваемых и одним сердитым взглядом заставить работать барахлившее оборудование. Своими ангельскими кудряшками и белозубой улыбкой Она не оставляла равнодушным даже постоянно брюзжавших хирургов, но с той же легкостью могла хлопнуть ладонью по столу главы отделения. В общем, РН нравилось, когда им выпадали общие смены, поскольку тогда можно было сосредоточиться на операции, а не искать посреди манипуляций чистые тампоны или нестандартный стерильный инструмент. Обычно веселая Кэти будто знала наперед, что может пойти не так, и, похоже, была готова даже к войне. Идеальная медсестра, почти как Хелен, только собственным мнением. И что ты предлагаешь? Тихо отозвалась Рене, а потом поглубже зарылась в высокий воротник свитера, черного, разумеется. От ярких цветов ее тошнило. Я предлагаю перестать созерцать потолок и отдохнуть. Кэти скрестила на груди руки и тревожно уставилась в снежный кошмар за окном. Мало ли что может случиться. Рене тоже посмотрела в сторону ночного безумия. Если и произойдет, мы об этом вряд ли узнаем до окончания снегопада. Дорог нет. К нам разве что на санях Санты. Даже вертолеты и тени летают. Тем более, иди отдохни, если что, я тебя разбужу. Вздохнув, Рене поднялась, бросила еще один полный тревоги взгляд за окно и направилась прочь из ординаторской. Кэтти права, надо поспать. В зеленом коридоре оказалось удивительно холодно. Вдоль стен перекатывались гонимые сквозняками снежные хлопья и забивались в старые швы меж выщербленной плиткой и плинтусом. Свистел ветер. Мигала мерзкая лампа. Рене посмотрела вниз, где белыми полосами по полу стелилась поземка, и попыталась понять, откуда же та взялась. Она оглянулась, но все двери были плотно закрыты. Только из-под одной с монотонным гудением выбивались все новые вихри, которые потом разносились по узкому коридору. Поджав от мороза пальцы на отчего-то босых ступнях, Рене шагнула в ту сторону и поежилась. «Быть может, забыли закрыть окно? На улице-то буря?» Рене знала, что сама себе врет. В той комнате не имелось ни форточек, ни отдушин, откуда могло намести столько снега. А потому она поспешила вперед машинально натягивая на озябшие руки манжеты желтого свитера. Его яркая солнечность будто бы выцвела, как обычно бывает со старыми фотографиями. Но оттенок по-прежнему легко узнавался. Странно. Она думала, что выбросила его еще в Монреале. Однако каким-то чудом Джемпер вновь очутился на ней. Необычно, но сейчас она этому радовалась. Тем временем многие принесли ее к той самой двери, за которой скрывался уже привычный кошмар. Рене отчаянно не желала туда заходить, но тело не слушалось. Пальцы потянулись к потертой ручке, аккуратно нажали, и только через мгновение мозг осознал, насколько холодной та ощущалась. Словно за порогом ледяная пурга, а вовсе не теплая комната. Но как? Однако стоило этой мысли мелькнуть в голове, как что-то толкнуло в спину. И Рене шагнула вперед, едва не поскользнувшись на мерзлом, бесшумном покрытии. Какого чёрта? Она подняла взгляд и застыла. В этот раз Тони не лежал выпотрошенным мертвецом на железном столе. Он стоял чуть поодаль, безвольно свесив руки вдоль тела, и снег под подошвой его чёрных ботинок стремительно таял. Рене видела, как постепенно обнажается кусочек то ли дороги, то ли наса но не понимала, что происходит да в общем то и не хотела ее взгляд примерз к бледному лицу и кубам которые вдруг разомкнулись и что то произнесли слово затем еще целая фраза почти речь которая оказалась беззвучной как бывает если выключить громкость у телевизора рана затрясла головой в попытке донести до него что не слышит но энтони не видел он открывал рот и торопливо говорил нечто наверняка очень важное однако вместо долгожданного голоса В комнате раздавался лишь монотонный свист ветра. В отчаянии Рене оглянулась вокруг, но рядом с ними никого не было. Только пустующий стол, шкафы, да они сами натаявшим под ногами снегу. Тем временем Тони ласково улыбнулся, и Рене вдруг почувствовала, что сейчас разревется. Как дурочка. Как маленькая, очень соскучившаяся девочка, которая неожиданно для себя захотела все резко вернуть. «Зачем?» «Ну зачем она сбежала?» Рене отвела глаза и только тогда заметила, какими ровными пятнами обнажилась земля рядом с Тони. Круг. Снова круг. Три ровных проталины подряд, как будто на снег что-то капало по обе стороны от безвольно болтавшихся рук. И вдруг Рене поняла. Он ими не пользовался. Ни разу не шевельнул пальцем, не попробовал в любимой позе скрестить на груди, не поправил привычно взлохмаченные пряди которые так неудобно лезли в глаза. Кисти висели плетьми, и Рене, задыхаясь, проговорила. «Что с ними? Что с твоими руками? Тони!» Он оборвал себя на полусловии, недоуменно посмотрел под ноги, и в этот момент Рене со всей силы встряхнула. Комната съежилась, унося за собой Энтони странные пятна и снег, а перед глазами оказались светлые стены палаты. «Роше, с Рождеством!» раздался над головой встревоженный голос Кэти. «Поднимайся, к нам едет подарок».